Глава вторая. Первый опыт. В это время лавка, на которой мы сидели, завибрировала. «Дед, быстро освобождаем скамейку!» Вятич вскочил и двумя скачками отпрыгнул от лавки. Я, не рассуждая, сделал то же самое, отметив про себя, насколько же легко движется тело. Вот только голые стопы обожгла резкая боль. Камушки попались. Над лавкой появился голубой шар метра два в диаметре, который с негромким хлопком лопнул, истаивая в воздухе. А на скамью приземлился атлетически сложенный смазливый брюнет, лето двадцати в куртке и штанах, выглядевших так, будто бы их стая собак рвала. Выражение лица у молодого человека было каким-то подески обиженным. «Привет, Джокер! Опять слился! Говорил же тебе!» Начал говорить мой учитель по игре, но брюнет его резко прервал. «Пошел ты в вопу, Вятич! Я вам еще всем докажу, что был прав!» Выпалив это на одном дыхании, Джокер поднялся с лавки. Несколько секунд постоял, покачиваясь, а потом тихо побрел куда-то по улице, периодически дергаясь, когда под и ноги попадали небольшие камни и неровности мостовой. «Это кто?» — спросил я Вятича. «Один который возомнил себя, как говорят попавшие сюда бывшие виртуальные игроки, читером. Только вот за две недели он пять жизней слил, точнее, уже шесть. Это рекорд. А Мы теперь между собой ставки делаем на него. Есть тут у нас и букмекерская контора. Один из игроков содержит». «Один из игроков содержит». Хорошо поднялся буквально за два года. В голосе рассказчика почувствовалась откровенная зависть. В этот момент над лавкой вновь начал формироваться шар, который, лопнув, оставил на скамье игрока, одетого, как и я, только в штаны и рубаху. Открыв глаза, тот осмотрелся, застонал и, схватившись за голову, рухнул Славки на землю. «Неожиданно! Еще один новичок! Арена сегодня жжет! Дед, ты погуляй часика три-четыре, а после приходи вон в тот дом!» Вятич показал рукой на одну из холоп, которая выглядела более или менее пристойно. «Поужинаем, поговорим. Я тебя с женой познакомлю. Супруга у меня, кстати, аптекарь-алхимик. А я пока поработаю. Да, за ворота поселения лучше пока не выходи. У тебя интерфейсы в полном объеме не работают. Нарвешься на моба второго-третьего уровня и здравствуй, возрождение. Тебе это надо? Да и смерть жуткая». Закончив говорить, рассказчик двинулся в сторону лежащего тела. «Хорошо, приду», — ответил я и начал внимательно осматриваться вокруг. Результаты сканирования окружающей меня местности показали, что я нахожусь в самом центре поселка Нулевка, представленного двухэтажным каменным домом, видимо, главы поселения. У крыльца дома с двух сторон от дорожки светились голографические панели, напротив которых стояли несколько босых игроков. Дом был окружен брусчаткой радиусом около 20 метров, В этом круге я насчитал шесть скамеек-телепортов, две, видимо, скрывал дом. Вятич говорил про восьмерых рассказчиков. Кроме дома главы поселения, назовем его «Мэрией» или «Ратушей», я увидел еще несколько добротных кирпичных зданий, над которыми висели голограммы вывески – банк, магазин, гостиница, корчма, кузница, ателье, ювелир, аптека, школа, больница. Все это располагалось вокруг «Мэрии», а дальше по секторам до частокола забора, окружавшего все поселение, шли участки территории, застроенные халупами, которых было не особенно много. Выйти за пределы поселения можно было через двое ворот, которые охраняли стражники, по четыре неписи на каждый вход-выход. Направившись к панелям перед крыльцом мэрии, я поймал себя на мысли, что навороченная голограмма и рядом с ней фигуры людей в холщовых штанах, рубахах, или стражники со счетами и копьями, у меня какого-либо диссонанса не вызывают. Игра как игра. Почитав информацию на голограммах, я убедился, что Вятич по поводу экономии двух дней меня не обманул. Сначала я должен был зарегистрироваться в мэрии, а потом два дня посещать школу для ознакомления с правилами игры и для настройки интерфейса. Только вот к главе поселения я смогу попасть в порядке очереди лишь завтра. На сегодня прием окончен. Несмотря на то, что не было и двух часов пополудни. Соответственно, на курсы только на следующий день после регистрации. Итого четыре дня, считая сегодняшний, долой. Интересно, а чему в школе два дня учат? Я, например, уже более или менее с условиями игры разобрался. Сегодня вечером, надеюсь, вятича и его жена, тоже почти землячка, еще подкинут инфы. Попробовать, что ли, самостоятельно настроить интерфейс? Может быть, здесь нет ничего сложного? В крайнем случае, сегодня вечером вятичу еще десять медиков проплачу. Кстати, надо в банк зайти, серебрушку разменять. С этими мыслями я вызвал перед глазами интерфейс. Он был довольно примитивным. Слева в верхнем углу моя физиономия в двадцать лет. Эх, молодость, молодость. Под физией два кружочка, в одном ноль, в другом цифра сто. Это понятно. Уровень ноль, жизни сто — Справа от лица узнаваемая шкала на жизнь красного цвета с числом 100. Ниже шкала бодрости синего цвета в 40 очков. И еще две пустые шкалы с нулевыми показателями. Под ними четыре пустые иконки. На шкале ХП располагалось четыре иконки с изображениями. ХП. От английского «Hills Points» или hit Points» — очки здоровья. На первой было что-то типа «головы и плеч». Нажав ее, я радостно выдохнул. Наконец-то смогу себя полностью рассмотреть, как персонажа в игре. Итак, смотрим. Игрок. Дед. Раса Человек. Класс Неопределён. Уровень 0. Доступно жизни 100. Супруга Нет. Репутация 0. Клан Нет. Титул Нет. Статус Нет. Опыт 0. Требуемый опыт 100. GS 40. UB 40. ME 0. Дух 0. Видимо, последнее это жизненная сила, уровень бодрости, магическая энергия, что очень интересно, и непонятный дух. Ладно, позже разберемся с этим. Дальше шли основные характеристики. Сила – 3, ловкость – 5, выносливость – 4, интеллект – 3, доступно – 0. Видимо, про эти бонусы говорил Вятич, когда отметил, что в 20 лет я был спортивным юношей, подумал я, рассматривая основные характеристики. Не так и плохо получилось, а то думал, что вообще полным нулем и нубом буду. Анализ следующих характеристик показал, что сейчас у меня физическая атака 1-3, магическая атака 0. Хрена себе, здесь, оказывается, и магия все-таки есть, подумал я, прочитав эту характеристику. Шанс критического удара 3%, меткость 5, скорость 2 метра в секунду. ой ой, -ой как хорошо! Атака в секунду 1,9. Физическая защита — 1, Магическая защита — 0, Уклонение — 3. Опять спасибо родному телу. Еще несколько минут ушло на то, чтобы разобраться со следующей иконкой над ХП, где было изображено что-то типа бегущего человека. Вещь оказалась полезной, так как позволяла рассмотреть основные характеристики других игроков. Для этого надо было сосредоточиться, подвести взглядом, как я его для себя крестил, маркер-прицел на голову игрока — и мысленно нажать иконку. Данная операция, проведенная незаметно над Вятичем, который что-то втирал, очнувшемуся игроку, показала «Игрок Вятич, раса человек, класс Стрелок, уровень 3, доступно жизни 66, супруга Лика, репутация 0, клан нет, титул нет, статус Рассказчик, опыт 1050, требуемый опыт 1400». Также над ником Вятича была шкала жизни, но ее уровень не был обозначен цифрами. Шкалы бодрости видно не было, но была еще одна полоска золотистого цвета, заполненная на четыре пятых. Видимо, уровень опыта... Вот тебе и безопасная жизнь в деревне. За 20 лет тридцать четыре жизни далой. А Вятич упоминал о сливе только трех. Интересно, где и как он остальные потерял? Сегодня вечером спрошу, может, расскажет... И жалко, что уровень атаки и защиты игрока не показывается, подумал я и, отойдя подальше, принялся разбираться со следующей иконкой самым любимым методом русского человека, а именно методом тыка. Тыкал я удачно и со следующей иконкой разобрался относительно быстро. Она отвечала за просмотр характеристик мобов. В этом я убедился, посмотрев на курицу, перебегавшую дорогу. Моб. Курица. Уровень 0. Атака 0. Защита 0. «Отлично! Здесь уровень атаки и защиты видно. Можно будет прикидывать, стоит нам моба нападать или не стоит, а по шкале ХП, которая видна над мобом, прикидывать стратегию и тактику боя». Подумал я и занялся последней иконкой над шкалой жизни. Ее, к сожалению, как я не мучился, так и не открыл, а было бы интересно разобраться. На ней были изображены щит и меч, как на эмблеме КГБ. «Ладно, оставим ее на вечер. До встречи с Вятичем». Пора посетить банк. И здесь мой учитель не соврал. Из одноэтажного здания с вывеской «Банк» я вышел, имея в колите 95 медиков. Непись, обслуживающий меня, имел вид, будто бы он делает мне огромное одолжение, разменивая серебрушку. За все время, что я с ним попытался, общаться не произнес и слова, просканировал его характеристики. Персонаж — Радогор. Персонаж, а не игрок. Тут же отметил я для себя, читая дальше. Раса – человек. Класс – воин. Уровень – 20, доступно жизни – 100 Супруга – нет. Репутация – 10. Клан – слава – мир. Титул – баловень судьбы. Статус – банкир. Опыт – двадцать тысяч восемьсот девяносто один. Требуемый опыт – двадцать тысяч восемьсот пять. Интересно, если непись – это не игрок, Какой же осужденным гражданам Звездного Союза здесь уровень сразу дают? Или у них такой уровень был на мире? Интересно. Вятич сказал, что на нулевке реально прокачать первые пять уровней, а тут двадцатый. И что это за зеленая шкала добавилась красной? Неужели магическая энергия? С этими мыслями я последовал к следующему объекту под названием «Магазин». Зайдя внутрь, посмотрел на продавца. Персонаж — Милонек. Разсад человек. «Класс воин, уровень 20, доступно жизни 100 супруга нет, репутация 10, клан слабомир, титул острый глаз, статус торговец, опыт двадцать восемь тысяч триста пятьдесят шесть, требуемый опыт тридцать тысяч восемьсот». «Еще одна двадцатка», — поразился я. «А вот цены в магазине поразили меня еще больше. Точнее, сразили на повал. На обычная деревянная палка метровой длины стоила серебрушку». «Дубинка, похожая на бейсбольную биту — 5, слабенький нож — 6 серебряных монет, простое копье с игольчатым наконечником из сырого железа — восемь серебрушек, копье, похожее на японскую нагинату, с остальным лезвием — три золотых, короткий меч типа римского гладиуса — 5 золотых». Я навел на клинок маркер и получил следующую информацию. «Простой клинок. Физическая атака — 13-24. Требуемый уровень — 2, Цена — пять золотых. К игроку не привязан. Остальное оружие в магазине в основном было первого уровня с минимальными показателями. Больше я смотрел на предметы продажи, тем меньше понимал, как здесь можно хоть что-то приобрести. Где деньги брать? Кожаные поршни плюс анучи с ремешками, без которых ходить басым было некомфортно, стоили две серебрухи. Нормальные кожаные сапоги — золотой. Охренеть и не встать! — подумал я, выходя из магазина. Теперь двадцать медиков за совет Вятичу, как начать жить в этом мире, уже не казались мне большой ценой, потому что я совсем своим небольшим опытом игрока на арене пока слабо представлял, как тут можно заработать. И непись это в магазине, так же, как и в банке, даже слова не произнесла, глядя на меня, как на грязь на своих ботинках. Правда, что было у продавца на ногах, я из-за прилавка не смог рассмотреть. В расстроенных чувствах двинулся искать торговую лавку игрока, чтобы сравнить цены и попытаться получить инфу. Чертыхаясь каждый раз, когда под ноги попадались камешки, добрался до лавки, представляющей собой что-то типа «рыночной палатки девяностых в моем мире», сделанной из деревянного каркаса и материи типа «парусины». Вспомнив, что обычная палка метровой длины стоит серебрушку, я уважительно присвистнул про себя, прикидывая, в какую сумму обошлись игроку палатка и прилавок, за которым он стоял. Игрок — рубь. Раса — человек. Класс — воин. Уровень — 2. доступно жизни — 94. Супруга — Катрина. Репутация — 0. Клан — нет. Титул — нет. Статус — торговец. Опыт — 311. Требуемый опыт — 495. «Привет, Рубь!» — поздоровался я. «Привет, дед! Новенький! Я тебя первый раз вижу!» С любопытством осмотрел меня торговец. И, судя по тому, как расфокусировался у него взгляд, снял обо мне информацию. «Часа два, как на арене. Хожу и тихо охреневаю от того, какие здесь цены и как жить дальше. Голыми руками хоть какого-то моба убить можно? И что с этого можно получить, кроме опыта?» Закинул я удочку, надеясь получить бесплатную инфу. «Десять медиков, и я отвечу на оба твои вопросы, дед». Рубь улыбнулся мне на ширину приклада, показывая великолепные зубы, а я закатал губу обратно. «За погляд тоже деньги берешь?» Несколько раздраженно задал еще один вопрос. «За просмотр товара денег не беру, так что приценивайся, игрок. Тебя ждут великие дела, чтобы хоть что-то приобрести». Рассмеялся Рубь, превратив глаза в щелочки. По внешнему виду он был похож на китайца. А может, японца или корейца? Осмотрев товар в лавке, я прикинул, что он где-то на 20-25% дешевле, но и качеством похуже, чем в магазине неписей. Видимо, здесь продавался товар, созданный игроками. Полюбовавшись еще раз на кожаные поршни и анучи, стоившие одну серебрушку и 50 медиков, отправился по дорожке к воротам. — Что же не купил ничего, дед? Информация не нужна! — услышал в спину насмешливый голос игрока-торговца. Так захотелось ему в грудину и лечились с разворота зарядить у Шира Йока гери, что еле-еле сдержался, контролируя себя, даже не повернулся и спокойно пошел дальше. Этот порыв несколько удивил меня. Служба в армии и в милиции приучила сдерживать свои чувства, а тут чуть не сорвался. Может, молодое и модифицированное тело виновато? Тестостерон взыграл. Размышляя над своим поведением, дошел до ворот, охраняемых четырьмя стражниками-неписями. Персонаж – Светозар, раса – Человек, класс – Воин, уровень – 31, Доступно жизни – 98, супруга – нет, репутация – 10, клан – Славомир, титул – Победитель Драконов, статус – Стражник, опыт – 68259, требуемый опыт – 73600. Тридцатка! Это какие же мобы здесь водятся, если такие бойцы на воротах стоят? или здесь что-то другое пока раздумывал об этом быстро просканировал трех других неписей все тридцать первого уровня у всех титул победитель дракона куда собрался малек то у главы деревни зарегистрировался преградив путь древком копья поинтересовался стражник с ником миролюб у главы еще не зарегистрировался мне к нему завтра на прием хотел просто посмотреть что за мир за воротами вежливо ответил я Кто его знает, как Миролюб и другие стражники отреагируют на грубость? Может, им можно игроков убивать без всяких последствий? Вятич об этом не говорил, а экспериментировать на себе не хотелось. Да пропусти ты его, Миролюб, пускай посмотрит. Только, дед, запомни, пока ты не зарегистрировался в главы, то после смерти очнешься в другой нулевке. Ты пока не привязан к этому поселку, — произнес Святозар. Спасибо за информацию. Я постараюсь быстро и далеко не уходить. — произнес я, и страж, убрав копье, освободил мне проход. — Да нам все равно, вернешься ты или нет. Двигай ворота! — произнес третий стражник с ником Ратмир. Надо же, с тремя неписями сразу поговорил. Успел подумать я и застыл от увиденной картины. Передо мной раскинулись настоящие прерии. Куда ни кинь взгляд, море травы и ни одного дерева не видно. Теперь понятно, почему даже метровая палка серебрушку стоит. Интересно, а здесь зима есть? Чем игроки печи топят? Или на арене всегда лето? Под эти мысли я решил пройтись по периметру забора, собираясь дойти до других ворот. Не пройдя половины пути, обнаружил красивую лужайку с невысокой травой. Сразу же захотелось прочувствовать, какое же тело теперь у меня. Ступая по мягкой траве, вышел на середину лужайки, после чего прогнал три каты тайкёку сона, потом три сакути тайкёку Спина сона уже начались проблемы. Забыл их частично. Закончив дыхательную Сантин-Нокату, удовлетворенный своим физическим состоянием, двинулся вдоль частокола дальше, подумав про себя, сколько же он стоит. Уже была видна натоптанная дорога к воротам, когда я рассмотрел километрах в двух блеск реки и, как мне показалось, листву какого-то дерева. Прикинув, что пара часов у меня до встречи Святича его жену еще есть, решил добраться до реки и дерева. «Куда, однако, торопимся, дед?» Прозвучавшие, словно из ниоткуда, слова заставили меня подскочить, развернувшись, как мне показалось, в ту сторону, откуда пришел вопрос, и принять боевую стойку. «Однако, хорошая реакция!» Услышал я чуть сбоку и, довернув голову, увидел картину, от которой в удивлении застыл. Поднявшись из-за невысокого кустарника, На меня смотрел вооруженный копьем представитель народов Крайнего Севера. То ли Чукча, то ли Коряк, то ли Эскимос. Но не это заставило меня застыть в удивлении. Рядом с игроком спокойно стоял здоровенный волк. Заставив себя отмереть, просканировал игрока. Игрок — хантер. Раса — человек. Класс — воин. Уровень — третий. Доступно жизни — 98. Супруга — нет. Репутация — ноль. Клан — нет. Титул — нет. Статус «Охотник». Опыт 437. Требуемый опыт 495. Перевел маркер на моба и нажал иконку. Моб. Пустынный волк. Уровень 3. Атака 20. Защита 15. «Удивлен?» «Знакомься, это Шарик. Помогает мне охотиться и выживать в этом мире». Произнес без всяких. Однако Хантер, подходя ко мне... Рядом с его левой ногой шел волк, изредка скалясь и показывая верхние клыки. «Признаться, удивлен. А что, моба можно приручить?» — задал я игроку вопрос. «Если раньше обращался с волками, можешь попробовать. У меня на это месяц ушел, пока не приняли друг друга». «Нет, это точно не мое», — ответил я, боязливо смотря на волка. Тот каким-то горловым рыком показывал, что недоволен моим присутствием рядом. «Куда направляешься?» поинтересовался Хантер. До реки хотел дойти, посмотреть, что там за дерево. Честно, ответил я. Река-то там есть, а вот дерева нет. Кустарник там высокий, типа молодой ивы с тонким стеблем. Даже на стрелы не подходит. Про лук вообще не говорю. Если хочешь, давай вместе дойдем. Мне воды набрать надо. Произнес игрок и направился напрямую к реке к кустам. Буду рад, ответил я уже в спину Хантера, рядом с которым трусил волк. Идя вслед за игроком и прирученным им мобом, думал, что первый раз на арене встретил игрока, который поделился информацией бесплатно, если не считать неписей. И это настораживало.